Итак, Яков был теперь пристроен. И надо отдать ему справедливость. Он справлялся со своим делом как нельзя лучше. Он стал своего рода знаменитостью. Многие повара обращались к смотрителю над кухней с просьбой позволить им присутствовать при том, как стряпает карлик. А некоторые из вельмож, Добились позволения герцога посылать к нему на выучку своих слуг, что доставило ему немалый заработок. Впрочем, чтобы не возбуждать зависти в остальных поварах, Карлик Нос отдавал в их пользу деньги, которые господа платили ему за обучение поваров. Так прожил Карлик Нос почти два года в довольстве и почете. И только мысль о родителях по временам омрачала его счастье. Жизнь его текла безмятежно без всяких приключений, до тех пор, пока не произошел следующий случай. Необходимо заметить, что Карлик Нос умел удачно делать всякого рода закупки. Поэтому всякий раз, когда ему позволяло время, он отправлялся сам на рынок, чтобы закупать дичь и зелень. Однажды утром он отправился в птичий ряд и стал искать жирных гусей, до которых герцог был большой охотник. Несколько раз прошел он по рядам, осматривая провизию. Вдруг в конце одного ряда он заметил женщину, продававшую гусей, но в отличие от других торговок, не зазывавшую покупателей. К ней-то он и подошёл и стал взвешивать и осматривать её гусей. Найдя их достаточно жирными, он купил три штуки вместе с клеткой, взвалил на свои широкие плечи и отправился домой. Однако по дороге ему показалось очень странным, что только двое из гусей гаготали и орали, как настоящие гуси, тогда как третья гусыня. Сидела тихо и испускала вздохи, словно человек. — Надо поскорее заколоть ее, — подумал карлик, — не то она еще околеет. Но тут гусыня совершенно внятно и громко проговорила. — Если захочешь меня заколоть, я укушу тебя. Если свернешь мне шею, сам сойдешь со мной в могилу. Вне себя от изумления карлик-нос поставил клетку на землю. Но гусыня по-прежнему смотрела на него своими прекрасными умными глазами и продолжала вздыхать. «Вот чудеса!» — воскликнул карлик-нос. не умеет говорить по-человечьи. Вот уж никак не ожидал. Ну-ну, успокойся, я не так жесток и не лишу жизни такую редкую птицу». Но я готов биться об заклад, что ты не всегда принадлежала к пернатым, ведь я когда-то был жалкой белкой. — Ты прав, — ответила гусыня, — я тоже родилась, не в этом позорном обличье. Увы, кто бы мог предположить, что Мими, дочь великого Веттербока, будет зарезана на кухне герцога? будь спокойна. Любезная Мими, утешал ее карлик, клянусь честью, тебе не будет сделано ничего дурного. Я устрою тебе помещение в моей комнате, буду доставлять тебе корм, а в свободное время будем беседовать. При первом удобном случае я выпущу тебя на свободу. Прочим же поварам я скажу, что я откармливаю тебя для герцога особенными травами. Гусыня поблагодарила его со слезами на глазах. И карлик действительно сделал так, как обещал. Он заколол двух других гусей для Мимижи, отвел отдельное помещение под предлогом, что хочет ее откармливать для герцога. Но он не давал ей обыкновенного гусиного корма, а доставлял ей печенье и сладкие блюда. Когда у него было свободное время, он отправлялся к ней, беседовал с ней и утешал ее. Они рассказали друг другу, каждый свою историю. И Нос узнал таким образом, что Гусыни была дочерью волшебника Веттербока на острове Готленде. Веттербок когда-то поссорился с одной старой феей, которая его победила с помощью хитрости и превратила его дочь в гусыню. Когда же карлик Нос рассказал Мими свою собственную историю, она сказала, «Я тоже немного смыслю в этих делах. Отец кое-что из своих знаний передал мне и сестрам. Ваш спор у корзины с овощами, твое внезапное превращение, когда ты понюхал какой-то травки, И те слова старухи, которые ты запомнил, свидетельствуют о том, что твои чары находятся в связи с травами. То есть, если ты отыщешь ту траву, которую фея сварила перед твоим превращением, то будешь избавлен от своего уродства. Все это, конечно, было плохим утешением для карлика. В самом деле, «Как найти траву, которую не знаешь даже по названию?» Но, тем не менее, он поблагодарил Мими и в глубине души почувствовал некоторую надежду.